Глава пятая. Рассвет застал нас на дороге и осветил город-крепость впереди. Я зевнул обнадежно увиденным. Постель, жратва, которую можно разжевать, вкусное пиво. Первую кружку подниму в памяти Гремуэля, героически павшему в неравном батле с призраками. После того, как Диана всосала последнего из призраков, в лесу сделалось тихо и спокойно. Никакая больше нечисть на нас не кинулась. И это хорошо, потому что если бы полезли какие-нибудь оборотни или там вампиры, я бы вряд ли придумал что-нибудь столь же эффективное. О том, чтобы оставаться, никто даже не заикался. Всем хотелось свалить как можно быстрее и как можно дальше. Быстренько провели перекличку. Псерых воинов не досчитались. Они лежали на земле бледные до да синевые — и смотрели на бывших товарищей пустыми, мертвыми глазами. — А у этих-то души куда делись? — с подозрением спросил я. — На реинкарнацию, как обычно, — сказала Диана. — Не жадничай. — Я не жадный, я домовитый Интересно, — задумчиво сказала фиона а твой прибор можно настроить, чтобы он ловил души умирающих? Диана с удивлением посмотрела на нее, потом на меня. «Ой, какие вы! Фу!» Она дернула плечами и гордо удалилась. «Богиня, — одно слово. А мы просто пошутили. Вот». Мертвых погрузили на коней и поплелись дальше, в обход, заваленного попсовиками места. Я вел сразу двух коней. Своего? На самом деле он был не то, чтобы мой. В отряде числился запасным, а мне просто дали покататься временно. Но, с другой стороны, отряд понес потери, так что может получиться отработать коня себе. А с третьей стороны, на нахрен он мне сдался? Его ж кормить надо, еще больше, чем меня. Не, нафиг, нафиг, у меня кошка есть, мне хватит. И Гримуэлевского, поперек седла которого болтался непосредственно сам Гримуэль. После того, как лес закончился, и мы вышли на дорогу, я отпустил коней, они сами прекрасно шли. Более того, кажется, знали, куда идти получше меня. Рыцари берегли животину, утомленную долгим путем, и тоже шагали ногами, вяло переговариваясь. А вот Диана, почуяв под ногами ровную дорогу, тут же вспорохнула на выделенную ей кобылу. «Жаль такси не вызвать», — вздевнула она. Руки за такие миры отрубать надо. По самые яйца. Фиона тоже, недолго думая, влезла на моего коня и прикинулась трупом. А я принялся, чтоб не заснуть на ходу, разглядывать полку Гримуэля. В смысле, его посох. Ничего необычного в нем не нашел. Посох, посох, деревянный, гладкий. Нижний конец сбит в говно». Вот никогда не понимал, какой прикол ходить со всякими посохами и тростями. Ну Но если нога болит, как у доктора Хауса, тогда ладно. Ну ведь вроде здоровые люди так же ходили. На хрена? Может, просто я тупой на это запросто. Я попробовал идти переёс на посох. Фигня получилась. Взял посох в другую руку. Та же фигня, только сбоку. Подумал, было выкинуть бесполезную палку, но вдруг почувствовал, что жалко. Посох ведь. Привык вроде, опираясь на него. Вот. Вот так, наверное, и курить люди начинают, — заметил я вслух. «Посох!» — раздался хрип из-под левой руки. Я заорал, отпрыгнул вправо, схватил посох обеими руками и начал что есть дури лупить Гримуэля по голове. Ай да посох! Ай да полезная штуковина! — В чем дело? Что случилось? — прорвался ко мне командир. «Зомби — Зомби! — вопил я. «Вурдалаке — Вурдалаке! Гримуэль вяло пытался защитить руками голову. Заметив, что тело шевелится, командир выкрикнул какие-то команды, и мы окружили гримуэлевского коня широким кругом. Залязгали, покидая ножны мечи. Гримуэль постановал и шевелился. Наконец, у него получилось свалиться с коня и удержаться на ногах. Он схватился руками за голову, будто пытаясь запихать обратно вылезающие от избытка ума мозги. «Гримуэль — Гримуэль! — окликнул его кто-то из рыцарей. — Ты теперь демон? Ты вампир? Гримуэль застонал громче прежнего. — Точно вампир! — сказал рыцарь. — Это у него лихорадка, потому что день, а ночью пировать будет. — А где же у него клыки-то тогда? — усомнился командир. И тут Гримуэль созрел говорить. — Я плыл в черной пустоте, — слабым голосом произнес он. — Я обретал покой. Свет в конце тоннеля как магнит тянул к себе, друг мой. — Вот и надо был туда! — прикрикнул командир. — Чего ж ты вернулся? Гремой отнял руки от головы, глубоко вдохнул. Цвет лица его быстро приходил в норму, взгляд сделался твёрдым. — Нас хоронят живьём! — усмехнулся он. «И счет оплачен! Прочь, гробовщик, с пути! К черту венки и цветы!» «Да, он нормальный вроде», — неуверенно сказал еще кто-то из отряда. «Одно слово, маг!» «Знавал я одного мага», — сказал тот, которого опозвали иностранцем. Он однажды ночью по лесу бродил и разлил волшебный эликсир на кладбище. Там потом такое началось, и я и переехал. Давайте ему голову отрубим, на всякий случай. Мнения в отряде разделились. Одни хотели от греха подальше разрубить гремуэли так на десять-двенадцать. Другие предлагали пока оставить и посмотреть, что будет». Мне так показалось, что им просто лень было рубить. Нормально с ним все. Оборвала пересуды Диана, убирая смартфон в карман. Вернулся. Так бывает. Вы уверены, богиня? Недоверчиво посмотрел на нее командир. Да я по жизни уверена, потому что богиня. Не веришь? Этот вот твердить может. И Диана с лошади пнула меня в плечо. «А я чё?» — удивился я. «В плечо!» — огрызнулась Диана. «А очки надень!» «А, да, очки!» Я достал очки, которые снял, как только вокруг стало светлеть, и посмотрел на Гримуэля. «Анализ данных. Человек обыкновенный. Подгружается информация из базы данных мира. Класс маг «Всё чисто», — сказал я с важным видом, снимая очки. «С возвращением, Гримуэль! Вот тебе твоя палка!» Посох Гримуэль принял с видимым удовольствием, но поблагодарить не успел. Издалека послушался топот копыт, и вскоре к нему присоединился хор. «Белые розы, белые розы!» «По заорал командир с перекошенным от ужаса лицом. По коням во весь опор!» Я вскочил наконец такой скоростью, будто всю жизнь этим занимался. Да не просто так, а за зарплату. Одной рукой прижал фиону к конской шее, каблуками ударил по конским бокам. Конь ржанув сорвался с места и понёсся к спасительному городу. Это какой-то очень жестокий мир. — пожаловалась Фиона. — Я бы как можно скорее отсюда куда-нибудь перенесся. Хоть куда. При первой же возможности. — Рано, — отвесил я. — Почему? — Пока не попробую городское пиво, никуда не переносимся. Секунду подумав, Фиона кивнула. — Скачи быстрее, Костя. Быстрее скакали все. Но вперед неслась Диана. Не то ей просто самую лучшую лошадь выделили, не то лошадь вдохновилась осознанием того, что на ней сидит богиня. А может, Диана и в самом деле училась в верховой езде и знала какие-то хитрые приемы управления. Улучив момент, я повернул голову и посмотрел назад. Любопытно было узнать, как выглядят эти попсовые силы зла. Увидел я не так, чтобы много. Вдалеке клубилась пыль. В пыли виднелись фигуры всадников. Ну, так, издалека. Всадники, да всадники, ничего особенного. Ладно, будет время, поближе рассмотрим. Ну, с крепостной стены, например. Еще ближе не хотелось бы. На подступах к городу рыцари начали орать и размахивать руками. Со стен их, видимо, заметили, и здоровенные массивные ворота начали открываться. Медленно, величественно. Только пафосной музыки не хватало диана первой влетела в город за ней на ходу перестраиваясь чтобы проскочить во все еще довольно узкий проем остальные и онтянулу поводье пока не спеша оглядываться конь остановился я перевел дух надо же вроде скакал конь а сердце у меня колотится и устал как конь я развернул коня потянув поводье и увидел как закрываются ворота Стоило створком сомкнуться, как поперёк них брякнул засов, сделанный, казалось, из целой сосны. Выглядело всё очень солидно. Аж душа успокаивалась. Границы на замке. — Кто там за вами? — налетел на нашего командира, кажется, начальник стражи. — Попса! — был краток командир. — Они на тракту обвал устроили. Горы подорвали. Мы через лес... «Проклятый лес!» — ахнул начальник стражи. «Да как вы уцелели?» «Уцелели не все». Командир скорбно поглядел на все еще висящие на конях трупы. «Но!» — тут же приободрился он. «С нами была богиня Диана!» Все стражники, а их было штук 20 немедленно хлопнулись на колени, только посмотрев на Диану. Наши рыцари из отряда гордо приосанились в седлах, полагая, что они-то уже из ближнего круга. «Мне нужно сопроводить богиню в храм», — заявил командир, когда приветствия закончились. «А мне точно нужно в храм», — скептически нахмурилась Диана. «Да, нам бы, может, лучше в какой-нибудь бар», — подтвердил Фион в предвкушении за Йорзов передо мной. Хвост она всю дорогу поднимала трубой и распушала в состоянии стресса. Пока скакали, я внимания не обращал. Адреналин, все такое. А вот сейчас раздражать начинала. Она еще и покачивала этим хвостом туда-сюда. Хвост будто принюхивался, откуда пивом пахнет. — Храм-жилище богини, — сказал рыцарь. «А для нас там койки найдутся?» — спросил я решительным движением, опустив хвост Фионы в левую сторону. «Вот. Предателем себя чувствую по отношению к собственной фетишистской сущности. Но захотелось предложить Фионе в каком-нибудь из миров найти пластического хирурга. Уши-то хрен бы с ними, хотя непонятно, зачем нужны кошачьи уши в догонку к человеческим. А вот хвост...» «Аккуратненько так отщикать было бы неплохо». «Ну, там достаточно вместительные покои», заметил командир, впрочем, без особой уверенности. Тут с той стороны ворот послышались шаги и голоса. Погоня достигла стен города. «Так», — спрыгнул я с коня, «вы идите, а я потом приду». Очень уж хотелось посмотреть на попсу. Они ведь еще и разговаривать начали. «Эй, вы там! Наверху!» — заорали. «О, колонна дураков на алтарь пожаловала!» Не остались в долгу стражники на стене. Пока они мерились остроумием, я спросил командира, как добраться до храма. прям по главной улице и направо перед памятником», — сказал тот. «Пушкину?» — уточнил я. «Да!» — неожиданно согласился командир. «Хм! Ну ладно, бухать да бухать. Пусть будет памятник Пушкину». «Костя!» — жалобно позвала Фиона, когда я поставил ногу на каменную ступеньку. «Может, не надо? Тебя ведь обязательно в плен возьмут или заколдуют?» «Ты за кого-то меня принимаешь?» — возмутился я. «Костя!» Томным голосом поддержал Фиону Диана. «Пиво! Пиво! пива пиво Выдохнул я и убрал ногу со ступеньки. На самом деле, после всего выпитого и проскаканного пива не очень-то и хотелось. Скорее уж чаю или кофе, а потом спать. Но есть такое слово «надо» отчиненной силе, которая была гораздо сильнее меня, я повернулся к коню. И в этот миг в голову мне что-то ударило. Кто-то вскрикнул, круглый предмет откатился к копытам коня гримуэля Тот концом посоха перевернул его. Оказалась голова. Такая прилизная, красивая, можно даже сказать, гламурная. «Идиоты, что ли?» — заорал Гримуэль. «Это ж ваша голова!» «Но мы думали, все равно будет страшно!» Жалобно отозвались с той стороны. «Папса!» — покачал головой командир. «Придурки!»